Глава 3: «Есть кому вернуться» Аделина Дэвис Как только демон заплатил начальнику стражи, надетый на меня ошейник тут же засветился. Похоже, это означало, что мой хозяин сменился. Демон молча взял меня под локоть и куда-то повёл. Через несколько шагов ему, похоже, показалось, что я иду слишком медленно. Тогда он схватил меня намного сильнее и потащил за собой. Я не смогла удержать равновесие и упала на одно колено. Купивший меня тут же нажал на кнопку на своем браслете, а я тут же ощутила нестерпимую боль в голове. Словно внутри черепа что-то взорвалось. Пульсирующая боль проникла в самую глубину мозга, пронзая каждую клеточку и заставляя кричать. Все мысли разом улетучились, Осталось одно единственное желание поскорее избавиться от мучительной пульсации. Боль прошла так же внезапно, как и началась. И я смогла снова ориентироваться в пространстве. «Ну что, достаточно? Будешь хорошей девочкой?» С улыбкой спросил демон и кивнул в сторону своего браслета. «Или повторить?» «Не надо», — прихрипела я, будто не своим голосом. Замечательно. Так чего ждем? Или я, по-твоему, должен тебя поднимать? Очень осторожно я начала двигаться. Болей больше не было, но тело совершенно отказывалось слушаться. Для начала встала на четвереньки, затем согнула правую ногу, оперлась руками о неё и медленно поднялась во весь рост. Демон вновь взял меня за руку, но так быстро уже не тащил. Видимо, не хотел, чтобы я снова упала, и ему пришлось ждать. Мы подошли к выходу с невольничьего рынка. Нас уже ожидали другие демоны, стоявшие рядом с большой железной клеткой. Мой провожатый подошел к ней и открыл дверь, кивнув головой собратьям. Демон толкнул меня внутрь и зашел туда сам. В клетке уже находилось трое человек — одна девушка и два парня. Все они были привязаны рукой к прутьям с помощью какой-то странной верёвки. С одного конца она была обмотана вокруг запястья, а с другого — вокруг прута. «Подойди ближе к стене», — скомандовал демон. Как только я послушно исполнила требуемое, он произнёс заклинание на незнакомом мне языке. «В воздухе возникла точно такая же верёвка, как у других». Она обвелась вокруг моего запястья, а затем силой притянула к одному из прутьев на противоположной от других рабов стене. Видимо, демон решил, что там и так уже тесно. Он подошел, осмотрел свою работу, затем бегло прошелся взглядом по остальным рабам и вышел из клетки, заперев ее за собой. «Мои сокамерники молчали. У меня тоже не было желания говорить». Хотелось бы сесть, но, к сожалению, длина верёвки не позволяла. Зато можно было опереться о прутье, что я и сделала. В голове крутилось сегодняшнее утро. То, как я оказалась в этой ситуации. Если бы только можно было повернуть время вспять, я бы никогда не закрыла глаза и не врезалась бы в этого проклятого дракона. А ведь я всегда просила брата и сестру, даже близко не подходить к богатым людям. Мало ли что может случиться. Один только шарф любого такого человека или дракона стоит больше моей жизни. Господи, дети! Боюсь даже представить, что с ними теперь будет. Они наверняка до сих пор меня ждут. Думают, я всего лишь задержалась в лесу или на рынке. Клетка вновь открылась, уже другой демон привёл нового раба, который через минуту был привязан к пруту рядом со мной. Как только мы вновь остались одни, новенький поздоровался. Наши с ним сокамерники промолчали, а я тихо ответила и отвернулась. У меня просто не было ни сил, ни желания говорить. О чём? О том, что дома дети ждут меня и булку хлеба, которую я так и не донесла? На глазах выступили слезы. Я ведь больше их никогда не увижу. О ком ты думаешь? Тебя кто-то ждет дома, да? Тихо спросил парень, которого привели после меня. Не поняла. Мысли он, что ли, читает? Ждет. Это же отлично. Значит, тебе есть кому вернуться. Вернуться? Так же тихо ответила, чтобы не мешать остальным. Думаешь, кто-то из нас? «Хоть когда-нибудь вернётся домой?» «Думаю. Я в это верю. К тому же нам всем можно сказать повезло». Улыбнулся, кажется, довольно искренне. «Нас ведь купили демоны. Ты это называешь повезло?» «Конечно. Или ты не слышала, зачем они приезжают за рабами?» «Нет. Но полагаю, за тем же, зачем и все остальные». Парень отрицательно замотал головой. У демонов не так давно скончался их король. Чтобы выбрать нового, они устраивают охоту на людей. Победивший охотник и возглавит королевство. Специально для этого демоны и ищут так называемую дичь, то есть нас. — Ты хочешь сказать, они охотятся на людей и убивают? — кивнул Смотрю на него, как на идиота. — Повезло. Похоже, парень с ума сошел, когда на него свалилось такое везенье Хотя, как посмотреть, может и повезло. Не придется всю оставшуюся жизнь быть рабом. Да не смотри ты на меня, будто я с ума сошел. Не иначе, как читает. Те, кто выживет во время охоты, получат свободу, продолжил парень. И как часто на ней бывает выжившие? Этого я точно не знаю. Но одного я лично видел в детстве. Так что бросай рыдать и думай о том, что тебя ждут. Кстати, а кто? Брат и сестра. Младшая. А родители? У нас их давно нет. Понял, извини. Да, я Альберт. Аделина. А сколько твоим младшим лет? Ответить не успела. Клетка начала трястись. Я, как и все остальные рабы, В удивлении посмотрела на происходившее снаружи. У стены напротив входа нам медленно стали видны два странных ездовых существа. Сначала головы, потом передние лапы, а затем остальные части тела. Последними показались огромные заостренные крылья. Да уж, кажется, сбылась мечта идиотки. Мне всегда очень хотелось полетать. «Демоны низшего порядка», — пояснил Альберт. Как это? Демоны используют демонов? Используют. Есть демоны высшего и низшего порядка. Последние считаются, даже не знаю, то ли рабами, то ли животными. Вот это одно из них. Диковинные существа одновременно расправили крылья, схватили задними лапами нижнюю часть клетки, и мы плавно поднялись над землёй. Как только клетка взлетела над облаками, демоны ускорились и быстро полетели вперёд. Крылья твари создавали мощный поток воздуха вокруг клетки. Мы постоянно качались во все стороны. Приходилось держаться обеими руками за прутья, чтобы не потерять равновесие. Единственная рабыня внутри, кроме меня, неистово кричала практически всё время полёта. «Вполне могу её понять». Особенно если у девушки и до этого был страх высоты. Я же постаралась найти плюсы в сложившейся ситуации. Никогда раньше у меня не было возможности подняться в воздух, и я не видела подобной красоты, открывавшейся взору. Невероятные виды на огромные горы, долины, реки и красочные города. Наконец полет закончился. Демоны мягко опустили ношу на землю и вновь исчезли, будто их не было. Клетки подошли два высших, как я теперь знаю, демона, которых я видела впервые. Они открыли дверь, зашли внутрь, по очереди отвязали нас и вывели наружу. Райнхард Алдар Альярский Когда правитель демонов умирает, трон переходит к одному из членов их высшего совета. А вот кому именно... Решается с помощью Великой Охоты. Так они ее называют. Проводится это мероприятие ровно через месяц после смерти короля. Умер он не больше недели назад. Значит, время у меня было. Я еще мог вернуть свою истинную. Снова пришел к покоям бывшего наставника. С трудом повернул ручку двери. Пальцы до сих пор дрожали. Что произошло? Мое состояние? Видимо, было видно издалека. Зашёл внутрь, захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Только после этого собрался с духом и рассказал, что натворил. «Да уж, сказать, что ты идиот, это ничего не сказать. Ладно, я сейчас не буду ничего комментировать. Полагаю, ты и сам себя изнутри уже изъел. А девушку, как понимаю, хочешь вернуть?» Но понятия не имею как. С королевством демонов, как ты знаешь, мы на грани войны. От нападения их останавливают только врата, которые мы держим закрытыми. Верно. Просто попросить вернуть твою истину не выйдет. Боюсь представить, что будет, если демоны узнают, кто попал к ним в руки. Есть идеи? Пока нет. Я так понимаю. Купили девушку для участия в охоте? Кивну. Без вариантов. Ни для чего другого в это время люди демонам понадобиться не могли. Что знаешь об этом мероприятии? Надо было признать практически ничего. Немного. Знаю, что в охоте участвуют больше сотни жертв из числа людей. Их чаще всего покупают на невольничьих рынках в других королевствах. В живых остаются единицы. Собственно, всё. Мне известно немногим больше, но точно знаю, ты ошибся с числом дичьи охоты. Их всегда ровно 50. а вот покупают людей демоны в разы больше. Так, а зачем? Право на то, чтобы стать дичью, еще надо заработать. Тех, кому не повезло оказаться в числе потенциальных участников, стравливают между собой заставляют биться друг с другом. Кроме того, проводят опасные для жизни игры с их участием. Все для того, чтобы остались сильнейшие. «Выходит, времени нет», — произнес я еле слышно. «В общем, да. Значит, я прямо сейчас полечу к ним в королевство. Полетишь, хорошо. И что? Где ты ее будешь искать? Да». Отправиться к демонам, вероятно, придется. Но нужно подготовиться. Дай мне время до завтра. Ты забыл, что времени у нас нет. И выбора тоже. До завтра. Не дольше.